Великий князь Василий Дмитриевич От 1389 до 1425 -го. Счастлив тот человек, который горячо любит Бога, Искренне не боится прогневить Его И в горести твердо надеется на Его помощь. Никакие опасности для него не страшны. Он всегда может быть уверен, что, усердно помолясь Богу, будет услышан им и избавлен от беды. Это испытали наши предки. Послушайте, как чудесно он показал им однажды, что молитвы людей доступны светлому престолу его». Уже прошло больше пяти лет с тех пор, как молодой сын и наследник Донского, великий князь Василий I Дмитриевич, вступил без всякого спора на великокняжеский престол. Уже успел он показать своим подданным, что во многом походил на своего знаменитого отца. Твердость, духа, ум, намерение, желание – все было у них одинаково. Василий так же как и Дмитрий – Понимал, что счастье России требует усиления великого княжества. И уже в первые годы своего княжения сумел сделать то, о чем не смел еще думать его отец. Он присоединил к Москве с согласия хана сильное княжество Суздальское и Нижегородское, и кроме того получил от него города Мещеру, Городец, Тарусу и Муром. Увеличив таким образом великое княжество, усмирив новый бунт своих беспокойных подданных, новгородцев, Василий весело праздновал свою свадьбу с Софией, дочерью литовского князя Витовта. Как вдруг разнеслась страшная весть. Новый баты, чагатайский хан Тамерлан идет на Россию. Слушатели мои уже немного слышали об этом бесстрашном татарском государе, хотевшем завоевать целый свет. Вы помните, что он помог Тахтамышу победить Мамая и завладеть Золотой Ордой? Но благодарности не знают полудикие народы. Тахтамыш забыл всё, чем обязан был Тамерлану, и осмелился идти войной на этого государя уже повелителя двадцати шести царств в трех частях мира. Он послал свое войско разорять Северную Персию. Тамерлан, узнав о такой дерзости, пошел сам наказать его, и между реками Териком и Курой в черкесской земле встретились жестокие враги. Тахтамыш был совершенно разбит и бежал за Волгу. Ужасный завоеватель Востока пошел к северу вслед за бегущим Тахтамышем, перешел в Волгу, Саратовские степи и взял один русский город — Елец. Все встревожились и тотчас вообразили, что настало опять то время, какое было 160 лет назад. Один великий князь не пришел в уныние и доказал, что был достоин своего отца. Не теряя времени, собрал он многочисленное войско, в котором еще можно было видеть стариков, сражавшихся на Куликовском поле, и, поручив Москву своему храброму дяде Владимиру Андреевичу, сам выступил с полками на берега Оки. Отпуская своего молодого государя на опасную войну с татарами, московские жители показали столько уныния, что Василий, желая утешить и ободрить свой добрый народ, писал из искаломны московскому митрополиту, чтобы он послал во Владимир за образом Божьей Матери Пирогощей, привезенной Андреем Боголюбским из Киева. Вы помните, милые слушатели, что странное происшествие, которое случилось с Андреем в то время, когда он подъезжал с этим образом к Владимиру? Многие другие случаи, и особенно победа Андрея над болгарами, приписанные также помощи этого образа, внушили нашим предкам глубокое уважение к нему». Молитва перед святой девой, на нем изображенной, успокаивала их надеждой верной помощи в беде. Поэтому вы можете судить, как обрадовались москвитяне, когда услышали, что к ним принесут чудотворный владимирский образ. Но зато владимирцы горько плакали о нем. Далеко по дороге провожали они свою святую защитницу. Между тем в Москве все с восхищением готовились к ее принятию, и митрополит, все духовенство, князь Владимир Андреевич, семейство великого князя, бояре и народ встретили образ за городом, на Кучковом поле, где теперь Сретенский монастырь. Увидев образ издали, все упали на колени и со слезами говорили «Матерь Божья, спаси русскую землю». Но все, говоря это, проливая слезы, были спокойны. У всех было сладостное предчувствие, что Господь не оставит надеющихся на Него. И это предчувствие было так справедливо, что все удивились и не знали, как благодарить Бога за свое чудесное спасение. Представьте себе, что Тамерлан уже шел по берегам Дона, разоряя все селения и города. По всему было заметно, что он хотел идти к Москве, но вдруг остановился. Целые две недели пробыл в одном месте — И потом, 26 августа 1395 года, в тот самый день и час, когда жители Москвы с такой истинной верой встретили образ Божьей Матери на Кучковом поле, поворотил к югу и вышел из русской земли. Это было удивительно, непонятно для человеческого ума, но легко и возможно для всемогущего Бога. Великий князь и все войско, радуясь избавлению Отечества от самого ужасного завоевателя, спешили возвратиться в Москву и усердными молитвами перед спасительным образом благодарили за чудесную помощь Божью. Великий князь построил каменную церковь Пресвятой Богородицы и монастырь на Кучковом поле и постановил с того времени праздновать Сретение Богоматери 26 августа. Между тем Тамерлан заставил несчастный город Азов, землю черкесскую и Яскую, Астрахани-Сарай вытерпеть все то, что готовил для Москвы. Все эти области были разорены и выжжены. Кипчакская орда после его нашествия осталась в самом жалком положении. Три хана присваивали ее себе – Тахтамыш, Кайричак и Тимур-Кутлук».